Игорь Губерман. Книга Странствий. Очень короткое, но нужное начало. Вообще говоря, я хотел назвать эту книжку скромно и непритязательно. Опыты. Но вовремя вспомнил, что такое название уже было. И начертано на трехтомнике Монтене, стоящем у меня на полке. А еще мне было очень по душе название известной книжки философа Бердяева. Самопознание. Но тут возникла заковыка несколько иная. У философа Бердяева явно имелось, что в себе познавать. А у меня? Я заглянул вовнутрь себя и молча вышел. Но от огорчения сообразил, что я ведь двигался по жизни, перемещаясь не только во времени, но и в пространстве. Странствуя по миру, я довольно много посмотрел, не менее, может быть, чем Дарвин, видавший виды. Так и родилось название. Внезапно очень захотелось написать что-нибудь вязкое, медлительное и раздумчивое, с настырной искренностью рассказать о своих мелких душевных шевелениях, вывернуть личность наизнанку и слегка ее проветрить. Ибо давно пора. Мой путь по жизни приближается к концу. Душа моя чиста как озеро, забытое прогрессом. Я эту мысль уже зарифмовал где-то. У меня такой именно способ сохранять свои и чужие мысли. Я уже в возрасте, который в некрологах именуется цветущим. Такие годы пишут умные и серьезные книги. Но я еще настолько не состарился. Хотя уже охотно ощущаю вечернее глотание лекарств, как исполнение супружеского долга. Но словом, грех не занести на беззащитную бумагу все мои от жизни легкомысленные впечатления. И выпивка, конечно, мне поможет. Многие пьют, чтобы забыться, а я, чтобы припомнить не случившееся. Как говорил Экклезиаст, цитирую по памяти, есть время таскать камни, а есть время пить пиво и рассказывать истории. Тем более живу я в Израиле, где и без того достаточно камней, ибо каждый, приехавший сюда, скидывает камень с души. Это сказал, вернувшись из Вавилонского плена, какой-то древний еврей своему столь же древнему собеседнику. Я этого, правда, нигде не читал, но, вероятно, тот древний еврей попросту не записал свою мысль. И вообще, если вы в моей книге прочитаете, как говорил Филактет в беседе с Фукидидом, не используйте эти слова в научных трудах, ибо летучие цитаты я обычно сочиняю сам. Однако же я убежден, что ежели в ученой и серьезной книге вдруг написано, что импедокл сказал нечто филодендрону, то и это чушь собачья. Ибо это сотню лет спустя сочинил какой-то третий грек, чтобы именами усопших утвердить свою сомнительную правоту. У меня, кстати, в блокноте понаписано полным-полно различных мудрых мыслей. Только возле каждой есть пометка, откуда она именно и чья. И мог бы я спокойно зачеркнуть эти пометки и начнить свою книгу мудрыми словами и идеями. Но я побаиваюсь подлинных чужих цитат, ибо опасно, если книга умнее автора. Кроме того, по-настоящему глубокие мысли всегда печальны и пессимистичны, а мне вовсе неохота утолщать жалобную книгу человечества. Хотя, с другой стороны, я где-то прочитал, что иметь на каждый случай подходящую цитату – это наилучший способ мыслить самостоятельно. Прямо не зная, что лучше. Буду поступать по ситуации. А вот действительно печальное в любых воспоминаниях тот факт, что многое никак не выскажешь. Я вот о чем. Я поясню это простым примером. Дочка моя Таня в возрасте лет четырех влюбилась в незамысловатую пластинку «Малютка-флейтист». Она слушала ее целыми днями. Как только пластинка кончалась, она тут же ставила ее сначала и опять изнемогала от блаженства. Вскоре она выучила текст наизусть и занялась естественным детским террором. Принялась ее пересказывать. Одной из первых жертв оказалась ее любимая тетя Лола, сестра матери. С подъемом и волнением излагая текст, минута через три, вдруг маленькая Таня остановилась и как-то напряженно замолчала. «Забыла?» – участливо спросила тетя Лола. Танька, не сказав ни слова, отрицательно покачала головой. «Так что ж ты молчишь?» – обеспокоенно спросила тетя Лола. «Здесь музыка», – объяснила ей Таня. «И я как раз об этом же». Никак не перескажешь всю ту музыку, что звучала в наших душах в разные года по поводу тому или иному. А гораздо чаще просто так. И мемуары это сильно обетняют. А ведь хочется, ох как хочется, представить всю жизнь красиво. Нет, не приукрасить, не приврать, а именно представить. И мне снова много легче объясниться на примере или случае. Мне рассказывал один художник, начинавший некогда в Одессе. Он сидел во дворе своего густонаселенного дома и изо всех юных сил подражал художнику Поленову, рисовал одесский дворик. Там висело на веревках разноцветное белье, и в том числе и споднее. Конечно, ему было весело и интересно среди этого пейзажа. Вышла ветхая старушка, повернула часть бельишка к солнцу не просохшей стороной, и с недоумением спросила у инца, зачем он это все рисует. «Будет картина», — ответил он вежливо. «Повезу ее на выставку в Москву». Старушка покачала головой и удалилась. Через минут десять она снова вышла, и залатанные старые подштанники, что сохли на веревке, заменила новыми и целыми. «Если в Москву», — сказала она художнику, — «пусть лучше будут эти». Как раз об этом я и говорю К несомненным достоинствам моей книги следует отнести тот факт, что ее можно читать, начав с любого места и не подряд. Включаю, разумеется, возможность не читать ее совсем. Но если все-таки вы станете ее листать, довольно частая ошибка у любителей воспоминаний, то наверняка наткнетесь на места, где с автором категорически не согласитесь. И закипят у вас разнообразнейшие возражения. Так вот, имейте в виду, что я заранее согласен с каждым вашим аргументом. Хотя согласие мое такого будет типа, как в истории, которую я некогда услышал. У нас тут жили в Иерусалиме два пожилых плотника, Яков и Федор, русский и еврей. Они давно дружили, с работой предавались шумным философским спорам, будучи попеременно правы и неправы. Только Яков обожал, чтобы за ним оставалось последнее слово. И однажды на какой-то довод Федора, ему Яков сказал. «Ты, Федя, рассуждаешь прямо как еврей. Ты, может быть, и есть еврей?» «Ты что?» – обидевшись, ответил Федор. «Ты не знаешь, что ли? Хочешь, я тебе сейчас докажу?» «Да я твое доказательство вчера под душем видел», – досадливо отмахнулся Яков. Но Федор в полемическом задоре вынул все таки и предъявил свое доказательство. «Да, ты не еврей», – задумчиво согласился Яков, лихорадочно соображая, что все-таки не за ним остается последнее слово. И язвительно добавил, «Ну и это не хуй!» Все мемуары пишутся еще и для того, чтобы неназойливо и мельком похвалиться и похвастаться. «А у меня для этого хранится в памяти, и там пребудет вечно». Удивительный житейский эпизод. Пять лет назад я получил на свое шестидесятилетие уникальный по душевной ценности подарок. Для того чтобы рассказать о нем точнее, я отступлю от юбилея на полгода назад. Я получил тогда из Нью-Йорка от своего друга Юлия Китаевича довольно странное письмо. Он собирался торговать с Россией всяческой медицинской аппаратурой и просил меня прислать ему список людей в Америке, в Германии, в Израиле, в России, с которыми я был настолько близок и которым я настолько доверял, что Юлик мог спокойно обратиться к ним за разными наводками на следующих людей и вообще с некими вопросами. Я пожал плечами, смысла обращения не понимая, но немедленно составил такой список. Он оказался довольно обширен. Помню, как я хмыкнул не без удовольствия, как много у меня по свету развелось за жизнь приятелей. Юли всем им позвонил, но вовсе не с той целью, о которой говорилось мне. Он предложил им скинуться по сотне долларов, чтобы к юбилею изготовить мне некий поразительный подарок. И никто из них не отказался. день юбилея я получил отменно изданный сборник своих стихов, который никогда не составлял. Он явился в свет беспосредством отца, как говорили некогда в Одессе. И составили Саша Окунь и Дина Рубина. А все стихи перепечатывала «У меня под носом, на моем компьютере. Мне только стоило уйти. Моя жена Тата». Вообще, об этом знали человек, наверное, 200. И ни один не проболтался. Для интеллигентов это крайне редкое явление. Полным идиотом в этой ситуации был только я, ни разу ничего не заподозрив за полгода. Более того... За месяц до юбилея я пришел в любимый всеми нами ресторан «Кенгуру». И владелица ресторана, Лина, спокойно обсудила со мной меню на 30 человек. На больше не было финансов. Мне ни словом не сказав о том, что ужин ей уже заказан. И не на 30, а на 120 человек. От собранного оставались деньги. Тата стала волноваться только за день приблизительно. Все спрашивала у меня Не склонен ли я к инфаркту от различных неожиданностей жизни? Я, тупица толстокожий, ухмылялся, ничего не понимая. Возле самой двери в ресторан мне тата вдруг заботливо сказала. «Ты держись!» Но я и это понял, как ее всегдашнюю боязнь, что я наговорю различных глупостей. И тут я все увидел. Ибо все уже сидели чинно за столами. А посреди зала, огромной и прекрасной грудой, возлежал тысячный тираж впервые мною увиденного сборника, открытый текст. Он издан был со вкусом и размахом. А те, кто скидывался, каждый получил номерной экземпляр в роскошной обложке из холстины. Мне такой достался тоже. Но я не расплакался при входе, удержался. Я заплакал чуть попозже, уже выпив, и пытаясь что-то благодарственное не несвязно лепетнуть. Я, наверное, что-нибудь высокое хотел сказать об уникальности такого дара дружбы и о безмерной благодарности моей. Но так как я к высоким изъявлениям не приспособлен, то мой чуткий организм, чтоб выручить меня, и заменил слова слезами.